А донора Зилде и Флор поклялся на другое же утро явиться на прием к губернатору и потребовать, чтобы директор департамента просвещения немедленно предоставил место Селии. Селия же должна днем пойти к директору. К этому времени ее назначение будет оформлено. Можете на меня рассчитывать. Можешь на него рассчитывать, повторила донора Зилде. Флор только улыбнулась. Для нее высокие связи гуляки не имели значения. Она бы даже предпочла, чтобы он не был столь влиятельным, зато менее занятым. Им не всегда удавалось видеться. Порой гуляка не приходил поболтать с ней у крыльца, а когда наконец появлялся, то выглядел утомленным от бессонных ночей, проведенных за работой. гуляка осведомился о фамилии девушки и прочих, обычных в таких случаях, данных. В какой уже раз без всякой надежды написала Селия на клочке бумаги эти сведения? За нее уже и просили, и хлопотали, но пока это не дало никакого результата. Чего же ради этот развязный плутоватый тип взялся устраивать ее судьбу? Сам падре Барбоза давал ей свою визитную карточку, чтобы произвести впечатление на директора. И если уж это не помогло, чем ей поможет возлюбленный Флор? Кто он, собственно, такой? Забулдыга и только. Это сразу видно по его помятому лицу. От бесконечного хождения по холодным кабинетам департамента Селия прониклась неверием и горечью. Чужое счастье не трогало ее, даже если были счастливые люди, которые сочувствовали ей и стремились помочь. Сердце девушки очерствело. И когда она записывала имена отца и матери, год рождения и номер диплома, она нисколько не сомневалась, что зря теряет время, что все равно этот негодяй ничего для нее не сделает. Их же надоели эти надменные ничтожества и их пустые обещания. Но что делать?